Рождество — пора чудес. И, ложась в постель, Инет не расставалась с надеждой. Рано утром она была разбужена, вознаграждена новым звонком. Голосом Чипа. Известием, что не позже, чем через сорок восемь часов он вернется из Литвы, и вся семья соберется в сочельник в старом доме, напивая. Инет спустилась на первый этаж и прикрепила еще одно украшение к висевшему на парадной двери рождественскому календарю незапамятных времен, группа дам, собиравшаяся в церкви по вторникам, зарабатывала деньги на благотворительность изготовлением рождественских календарей. Не тех дешевых картонок с прорезью, поспешила бы заметить инет, которые продаются в целлофановой упаковке за пять долларов. Нет. Эти календари шили вручную. И они годились для многократного употребления. На квадрат беленого полотна снизу и сверху нашивали по двенадцать пронумерованных карманчиков, а посредине закрепляли елку из зеленого войлока. Каждое утро сочельника дети доставали из кармашка одно украшение за другим, миниатюрных войлочных лошадей-качалок в пестрых блестках, желтых фетровых голубков, игрушечных солдатиков тоже в блестках, и прикрепляли к дереву. Даже теперь, когда все ее дети выросли, Иннет каждый год 30 ноября раскладывала по кармашкам украшения, но угад, как придется. Неизменной оставалась только игрушка, предназначавшаяся на 24 декабря, крошечная фигурка младенца Христа из пластмассы в вызолоченной скорлупе грецкого ореха. Хотя особым христианским рвением Иннет не отличалась, эта фигурка пробуждала в ней религиозные чувства. В глазах инет фигурка символизировала не столько бога, сколько трех ее малышей, и вообще всех на свете сладких, пахнущих молоком младенцев. Тридцать лет она клала эту фигурку в двадцать четвертый кармашек. Наизусть знала, что там лежит. И все же сердце замирало от радостного предчувствия, когда она совала руку в этот кармашек. «Ты рад, что Чи приезжает?» — спросила она Альфреда за завтраком. «Прекрасная новость, правда?» Альфред размешивал похожие на хомячьи котышки хлопья, запивая их горячим разбавленным молоком. На его лице одна гримаса сменялась другой, каждая следующая. Все ближе к отчаянию небытия. Чи будет здесь завтра», — повторила Иннет. «Разве это не прекрасная новость?» «Неужели ты не рад?» Альфред задумчиво уставился на слипшийся комок хлопьев в трясущейся ложке. «Если приедет», — вздохнул он. «Чип сказал, что завтра днем будет у нас», — сказала Инет. «Если не слишком вымотается, может быть, даже сходит с нами вместе на щелкунчика. Я купила шесть билетов. Лично я сомневаюсь», — пробурчал Альфред. Его ответы согласовывались с ее вопросами, то есть хотя в глазах мужа стыла вечность, он все же участвовал в сиюминутном разговоре, и за это Иннет готова была простить ему кислое выражение лица. Все надежды Иннет, как фигурка младенца в скорлупе ореха, крепились на булавочку, на булавочку корректола. Что же будет, если сознание Альфреда настолько помрачено, что его не включат в программу? Жизнь Иннет странным образом напоминала теперь жизнь некоторых ее друзей, в частности Чака Мейснера и Джо Пирсона, которые маниакально проверяли курс своих акций. Беа жаловалась, что Чак включает компьютер по два-три раза в час. А когда Иннет и Альфред последний раз ужинали вместе с Пирсонами, Джо довел Иннет до белого коленя. Он трижды звонил из ресторана по сотовому телефону трём разным брокерам. Но Иннет вела себя по отношению к Альфреду именно так. Трепетно всматривалась в любые обнадеживающие признаки, всё время страшась окончательного краха. Досугом Иннет располагала только после завтрака. По утрам, выпив кружку с забелённой молоком воды, Альфред спускался в подвал и решал проблему опорожнения желудка. В этот час тревожность Альфреда достигала пика, и он отказывался от переговоров с женой, но инет полагала, что со своим делом Альфред справится сам. Сосредоточенность на деятельности кишечника — тоже признак безумия, но такого рода безумие хотя бы не лишает Альфреда шанса пройти курс корректола. За кухонным окном с затянутого сизыми тучами неба сыпались снежинки, Просеивались сквозь ветви довольно хилого кизила, посаженного, как давно это было, Чаком Мейснером. и нет подготовила и спрятала в холодильник ветчину. Для запекания смешала салат из бананов, зеленого винограда, консервированных ананасов, алтея и лимонного желе. Эти блюда, а также запеченную и разогретую картошку, Джона более всего одобрял в Сен-Джуде, потому они и были включены в сегодняшнее меню. Месяцами Энет представляла себе, как утром 24 декабря Джона приколит к рождественскому календарю малютку Христа. Вторая чашка кофе подняла и настроение. Энет пошла наверх и присела на корточки возле старого комода вишневого дерева, некогда принадлежавшего Гарри, где теперь хранились презенты и сувениры. Рождественские подарки были куплены несколько недель тому назад, но для Чипа она приготовила только уцененный красно-коричневый шерстяной халат от Пэдлнтона. Пару лет назад Чип лишился материнского благоволения, прислав ей на Рождество не новую с виду поваренную книгу марокканской кухня в алюминиевой фольге с наклейками, на которых почему-то были изображены перечеркнутые красной полосой проволочные вешалки. Однако теперь, когда Чип возвращается домой из Литвы, нужно поощрить его, не урезая подарочный бюджет, который составлял. Альфред, сумма не уточнена. Чип, Денис, 100 долларов каждому плюс грейпфрут – Гарри Кэролайн максимум 60 долларов каждому плюс грейпфрут, Аарон Кейлиб максимум 30 долларов каждому, Джона только в этом году, сумма не ограничена. Поскольку халат стоил всего 55 долларов, требовалось доложить подарков еще на 45. Инет принялась рыться в ящиках комода, отвергла вазы, Из Гонконга в магазинной упаковке множество колод для бриджа с блокнотиками для ведения счета в комплекте. Сувенирные салфетки для коктейля — очаровательные и столь же бесполезные письменные приборы. Множество дорожных будильников, в том числе складные и со странными звуковыми сигналами, раздвижной рожок для обуви, корейские ножи для разделки мяса, на удивление тупые, бронзовые Снизу пробковые подставки, на верхней стороне которых были выгравированы поезда, керамическую рамку размером 5 на 7 дюймов с муравленной лиловой надписью на память, ониксовых черепашек из Мексики и искусно упакованный набор оберточной бумаги и ленточек под названием «Дар дарить».